Глава 12 Еще одно утро с обложенным тучами небом и Свинцовым морем. А Эльсинора с наполовину подобранными парусами несется на восток, в самое сердце Атлантики. И за всю ночь мне не удалось поспать и получаса. Если так пойдет и дальше, то в очень короткое время я истреблю весь судовой запас электричества, Кремар-тартара. Раньше у меня никогда не бывало такой свирепой крапивницы. Понять не могу, с чего она ко мне привязалась и в чем тут дело. Пока у меня горит лампа и я читаю, она не беспокоит меня. Но как только я гашу свет и начинаю дремать, поднимается зуд во всем теле и по всей коже вскакивают волдыри. Мисс Уэст, может быть, и страдает от качки, но уж, конечно, не страдает спячкой, так как через короткие промежутки она присылает ко мне буфетчика с новой порцией Кремар-Тартара. Сегодня на меня снизошло откровение. Я разгадал капитана Уэста. Он – самурай. Помните вы самураев, описанных Уэллсом в его «Современной утопии»? Это высшая порода людей, всеведущих хозяев жизни и по праву властвующих над своими собратьями людьми своей сверхблагостной мудрости. Так вот, таков и есть капитан Уэст. Сейчас я расскажу все по порядку. Сегодня ветер переменился. В самый развал юго-западного шквала ветер вдруг повернул к северу на 8 румбов что равняется четверти круга. Вообразите эту картину. Представьте себе сильнейший ветер, дующий с юго-запада. Представьте себе за тем, что еще более свирепый порыв ветра налетает на вас с северо-запада. Капитан west мне объяснил, что мы проходим через циклон, и можно было ожидать еще более сильного ветра, который сделает полный круг. В непромокаемых сапогах, в кожаных брюках и куртке я стоял на мостике "Юта" и, перевесившись через перила борта, смотрел, как зачарованные нагоремычных матросов, которых обдавала водой по самую шею и швыряло по палубе точно щепки, в то время, когда они выбирали канаты и крепили паруса, одурелые, ослеплённые водой и ветром, перепуганные исполняя команду мистера Пайка. Мистер Пайк был среди них, заставлял их работать и работал сам. Он находился в одинаковых с ними условиях, подвергался тем же опасностям, но почему-то его не валило с ног, хотя несколько раз волна накрывала его с головой. Тут было нечто большее, чем простая удача. Два раза я видел его стоящим, в голове шеренги матросов, у самого шпиля, и оба раза ревущий Атлантический океан, хлестнув через борт, набрасывался на людей. И каждый раз он один оставался на ногах, придерживая канат на шпиле, тогда как всех остальных раскидывало в разные стороны. Меня почти забавляло смотреть, как они кувыркались, точно клоуны в цирке. Но я не понимал всей серьезности положения, пока во время особенно свирепого напора ветра, когда море все побелело от ярости, два человека не остались лежать на палубе. Их подняли и унесли. Одного со сломанной ногой — это был Ларс Якобсен, слабоумный малый, откуда-то из Скандинавии. Другого — Кида Твиста, в бессознательном состоянии с окровавленной головой. Когда ураган разыгрался вовсю, я на моей высокой позиции, куда волны не достигали, был вынужден крепко держаться за перила, чтобы меня не снесло в море. От ветра у меня болело лицо, и мне казалось, что этим ветром выдувает паутину из моего истощенного бессонницей мозга. И все это время высокий, стройный, сохраняя свой аристократический вид под развивавшимся от ветра клеенчатым плащом, с равнодушным лицом постороннего зрителя, не отдавая никаких приказаний, без всякого усилия приноравливая свое тело к яростным раскачиваниям Эльсиноры, рассказывал по мостику капитан Уэст. Вот в эту минуту разыгравшегося шторма он и удостоил объяснить мне, что мы проходим через циклон и что ветер может обойти все направления по компасу. Я заметил, что он все время внимательно всматривался в нависшее, обложенное тучами небо. Наконец, в тот момент, когда ветер задул с такой силой, что, казалось, уже нельзя было дуть сильнее, он, по-видимому, нашел в небе то, что искал. И тут я впервые услыхал его голос. Голос повелителя моря, звонкий, как колокол, чистый, как серебро, неизреченно мягкий и звучный. Так должна была звучать труба архангела Гавриила. О, что это был за голос, все собой покрывавший без всяких усилий! Могучие угрозы бури завывали в вантах, трепали канаты и остальные мачты, а там, где сплетались мириады тонких снастей, раздавался дьявольский хор пронзительного визга и свиста. И над всем этим диким хаосом звуков звенел голос капитана Уэста, как голос бесплотного духа. Отчетливый, непередаваемый ясный, мягкий, как музыка и мощный, как голос архангела, зовущий на страшный суд. И этот голос нес указание рулевому и мистеру Пайку. И рулевой, и мистер Пайк Понимали его и повиновались ему. И мистер Пайк, рычая лая, передавал приказания несчастным, валившимся с ног людям, и те кое-как поднимались и повиновались ему в свою очередь. И так же, как голос, поражало лицо. Такого лица я никогда не видел раньше. Это было лицо бесплотного духа, безгрешное в своей мудрости озаренное всем величием силы и спокойствия. Больше всего, может быть, и поражало именно это спокойствие. Это было спокойствие того, кто пронесся сквозь хаос разбушевавшихся стихий, чтобы обрадовать несчастных, побежденных морем людей, утешительным словом, что все окончится хорошо. Это не было лицо воителя моему взволнованному воображению, оно представлялось лицом высшего существа, стоящего вне борьбы стихий и вне борьбы враждебных страстей разгоряченной крови. При блеске молний, под раскаты грома, на крыльях бури прилетел самурай и взял в свои руки гигантскую, тяжелую, изнемогающую в борьбе Эльсинору, совсем ее сложным механизмом и подчинил матросов эти отбросы человечества своей воле, воле высшей мудрости. И когда смолк его удивительный голос архангела, и пока подвластные ему существа выполняли его веления, капитан Уэст, спокойный, равнодушный, далекий, как случайный гость от всего окружающего, казавшийся ещё стройнее и выше, ещё изящнее, в своем развивающемся плаще, прикоснулся к моему плечу и указал мне на что-то за кормой в наветренной стороне. Я взглянул и не увидел ничего, кроме спинившегося моря и гряды темных туч на краю горизонта. И в тот же миг ветер, дувший с юго-запада, прекратился. Не только шквал затих, затихло всякое движение воздуха. Настала полная тишина. Что это вырвалось у меня, и я чуть не упал, выведенный из равновесия внезапным прекращением ветра? «Перемена ветра», — отвечал он. «Вот идет новый шквал». И он пришел с северо-запада. Такой свирепый порыв ветра, такой ошеломляющий атмосферный толчок что Ильсинора опять закачалась и затряслась, протестуя всеми своими снастями. Порывом ветра меня прижало к перилам. Я чувствовал себя какой-то соломинкой. Я стоял лицом к ветру, в мои легкие ворвалась струя воздуха, так что я задохнулся и должен был отвернуться, чтобы перевести дух. Человек у штурвала снова прислушивался к голосу архангела Гавриила. Внизу, на палубе, прислушивался к нему и мистер Пайк и повторял веление этого голоса. А капитан Уэст, легко балансируя на ходу, наклоняясь вперед навстречу ветру, спокойно, не спеша шагал по мостику взад и вперед. Это было великолепно. Теперь впервые я узнал море и людей, повелевавших им. Капитан Уэст показал и оправдал себя. В самый критический момент разыгравшегося шторма он принял на себя ответственность за Эльсинуру, а мистер Пайк стал тем, чем он был в действительности. Застрельщиком в цепёстрилков, погонщиком рабов, служившим существу другого высшего мира самураю. Еще минуты две капитан Уэст ходил взад и вперед, то слегка наклоняясь навстречу ветру, то выпрямляясь, когда поворачивал назад, а затем направился вниз в каюту. На секунду он остановился перед рубкой, положив руку на ручку ее двери и в последний раз окинул испытующим взглядом побелевшее от ярости моря и хмурое гневное небо, побежденное им. Спустя 10 минут я тоже сошел вниз. Проходя мимо открытой двери кают-компании, я заглянул туда и увидел его. На нем уже не было ни непромокаемых сапог, ни плаща. Его ноги в мягких туфлях были вытянуты на циновке. Он сидел, откинувшись назад, в кожаном кресле, и, ушедший в свои мысли, курил с мечтательным видом, с широко открытыми, невидящими глазами. Или, если они и видели, то нечто такое, что было вне качающихся стен каюты и вне моего кругозора. Я проникся глубоким почтением капитану Весту, хотя я знал его теперь меньше, чем даже тогда когда я думал, что совсем его не знаю.